Глава восемнадцатая. «Я живу здесь и сейчас, за этим столом, с этой семьей, с моей семьей. Я чувствую, что стал ее частью, новообретенным сыном Рэя и Дотти, тех самых, которые каждый день посылали мне свою любовь. С ними легко говорить, приятно обниматься. Они — счастливые, открытые люди. Мы болтаем о новостях, и они не понимают шумихи вокруг Хендерсона». «Я старомоден», — заявляет отец Лав. «Мне подавай Джонни Карсона и Джей Лена или Джимми Феллона на худой конец. Тот хоть одевается прилично. Только не этого сопляка на кушетке». «Папа, зачем ты так?» — одергивает его Лав. «Нет», — вмешиваюсь я, Все «всё верно». Хендерсон отравлял нас своим нарциссизмом, Задавать вопросы — это достойное, благородное дело. Это проявление искренности, любознательности, жажды познания. Раньше люди умели слушать, а Хендерсон навязал идею, что можно всегда оставаться в центре внимания. Но если каждый будет лезть на сцену, зрителей не останется. Все взгляды прикованы ко мне, и это уже не первый раз за вечер. Не меньший фурор произвели мои высказывания о Кейле и о сомнительной пользе органических овощей. «Ты глоток свежего воздуха, Джо?» — хвалит Рэй. Дотти сияет. «Ты такой умный?» Лав гладит моё бедро. Она не соврала. Рэй и Доти действительно выглядят влюбленными Друг в друга. И в меня. Рэй интересуется, люблю ли я яхты и пляжи Кабо-Сан-Лукаса. Он совсем недавно приобрел новенькую моторную донцы и горит от нетерпения опробовать ее в деле. Я назвал ее «Ла Гросерия». Соседи уверены, что я свихнулся, а мне нравится. На итальянском все звучит красиво. Гуглю, сколько стоит такая модель. Полмиллиона. Рэй и Дотти почуют меня, как дорогого гостя. «Первый раз в шато Мармон надо отметить», — настаивает Рэй. «Здесь вершатся судьбы. Это семейная традиция, и раз уж ты с нами, значит, тоже член семьи, понимаешь?» Лав подсмеивается над ним, но он прав. «Шато-Мормон Мармон – это страна, которая своих не выдает. Это зона абсолютной безопасности. Это рай, где все обо мне заботятся. Удобный ли у меня стул, не подлит ли вина, не дует ли, не жарко ли, не холодно ли. Не принести ли обогреватель, Положили ли моллюсков?» Никогда еще за мной так не ухаживали. Лав шепчет. «Мои родители вполне ничего, правда?» А я проникаюсь уважением к амбициям. Они отнюдь не бесполезны, раз открывают дверь в такую жизнь. В зал влетает Форти и стискивает меня в объятиях, как лучшего друга. Рэй его подкалывает. «Как же так? Девочек смотрел ты, а кавалера себе отхватила сестра». «Она любовь. отмахивается он. «Мы с папой хотим видеть тебя счастливым», — вставляет Дотти. «Знаю, мамочка. Вот, проведу кастинг, введу исправление, закончу биографию для съемок пилотного сезона в Сидоне, внесу поправки в сценарий для другого пилота в Калвере, и тогда, уверяю вас, дорогие родители, непременно найду хорошую девушку, женюсь на ней и подарю вам двух идеальных внуков, если повезет, даже близнецов». «Ты неисправим», — хохочет Лав. «Потому что если возглавляешь пять перспективных проектов, найти свободную симпатичную цыпочку, расплюнуть», — заявляет Форти и выплёскивает себе в глотку стопку текилы. «А сегодня давайте пить за папин почти юбилей». В своем новеньком пиджаке поверх футболки я не выделяюсь из здешней шикарной тусовки. Рэй травит байки про былые времена — про то, как все начиналось, и им приходилось работать в две смены за гроши. «Что было, то прошло», — замечает Доти. «Грех притворяться, будто у тебя ничего нет, когда есть так много». Она поворачивается ко мне и сжимает мою руку. «Его отец владел магазином, а мой был простым мясником, так что из нас двоих я одна хлебнула бедности». «Понимаю», — я киваю. «Конечно, ты ведь из Нью-Йорка». Лав не убирают руку с моего бедра. Рэй и Дотти симпатизируют мне, потому что я сам зарабатываю себе на хлеб. Между тем прибывают гости, и Лав вынуждена с ними любезничать. Форси хлопает меня по плечу. «Ты не в индустрии, Джо?» «Нет, но мне понравилось на кастинге». «Судя по тому, что скидывала сестренка, ты умеешь ухватить суть. Здесь этого не хватает. Хвалит он и поднимает ладонь, чтобы я дал пять, а мне не сложно. Заводит разговор о почти знаменит, и вдруг его прорывает. Люди здесь не хотят думать, даже боятся. Типа, стоит один раз попробовать, и все, дороги назад не будет. Ты не такой, ты мыслитель, прямо как у Родена. Точно говорю, у меня глаз наметанный. Спасибо. Он профессор, вставляет Рэй. Форти согласно кивает. «Что ж, на такое прозвище я согласен». Лав поворачивается, обнимает меня за шею и шепчет в ухо. «Профессор». Тут появляется наш неофициальный почетный гость, продюсер Барри Штейн. Все поднимают в его честь бокалы. Откуда-то возникает Брэдли, мать его Купер, лезет с ним обниматься и зовет к себе. Но Барри пришел к нам. У него костюм и прическа, как из одиннадцати друзей Оушена. На лице ни тени улыбки. А что, может себе позволить. Благодарит и просит всех сесть. Доти расстроена, что он пришел один. «Жена и няня плачут по Хенни. отмахивается он. Вот как. Хендерсон был для него просто Хенни. «Впрочем, Доти, продолжает он, нагло обнимая мою лав за талию, «Если хочешь, я могу найти себе спутницу». «Грязная свинья». Рэй смеется. Лав говорит, что ей надо в дамскую комнату, и, поднимаясь из-за стола, целует меня в шею. Барри вздыхает. «Всех красоток разобрали». «Это Джо, новый друг нашей девочки», — поясняет Дотти. «Он чудесный». «Да, из этого парня выйдет толк», — поддакивает Рэй. Барри бросает «приятно познакомиться, но мне что-то совсем неприятно». К тому же к столу подваливает какой-то богатый белобрысый хлыщ в модной кепке и в футболке с логотипом местной пафосной кафешки. Ему на отсутствие пиджака никто не пеняет. Что хуже всего, Лав кидается с ним обниматься. «Майло, как приятно тебя видеть!» Официантка уже несет прибор. Доти целует гостя и приглашает за стол, а Форти пихает меня локтем в ребро. «Не ревной. Майло — наш сводный брат». Я бубню что-то в ответ и тут же вскакиваю, потому что Хлыч подходит ко мне познакомиться. Протягиваю ему руку, а он распахивает объятия. «Иди сюда, дружище, давай обнимемся». Глаза у него слишком большие, улыбка тошнотворно учтивая. С официанткой он подчеркнуто любезен, перед дотти рассыпается в комплиментах по поводу праздничного торта. «Лжец и лицемер». Сообщает мне, что он телепродюсер. Исключительно порода деятельности. Сердце мое в театре. А мне насрать, где его сердце? Меня интересует лишь его член. Был ли он в лав? Она хохочет и говорит, что Майло слишком самокритичен. Неужели не видит? Он специально прибедняется, напрашиваясь на похвалу. Майло потрясающий. Куда хчет лав. В отличие от меня, он все таки получил диплом юриста. Белобрысый ублюдок сконфуженно опускает глаза, а я понимаю, что в ночь на 11 сентября она была не в баре, а с ним в постели. Лав не унимается. Майло не просто продюсер. Он тот самый человек, благодаря которому фильм «Свежая кровь Коннектикут» собрал столько наград. Он суперпрофессионал. «Женщины любят преувеличивать». Сделанной скромностью отмахивается этот урод и поворачивается ко мне. «Лучше расскажи о себе». Лав не дает мне даже слова сказать. «Джо, Майло еще и талантливейший писатель. Он только что вернулся с фестиваля в Марта виньярд где представлял свой фильм, так?» «Да, только фестиваль был в Нантакете, И думаю, тут не обошлось без протекции дяди Барри. К тому же это не полный метр, а короткометражка». Я ничего не делал, только смотрел, клянусь, офицер, отшучивается Барри Штейн. Все смеются, хотя ни капли не смешно. Майл рассказывает про свой идиотский, никому не интересный фильм, и Лав смотрит на него, а не на меня. Я выскальзываю из-за стола и отправляюсь в туалет гуглить этого выскочку. Оказывается, Барри Штейн, не дядя ему, а крестный отец. И в Инстаграме у Майла полно свежих фоточек в обнимку с Беном Стиллером. И его дурацкая короткометражка основана на реальной трагедии. Старший брат хладнокровно убил их отца, владельца крупного хедж-фонда Чарльза Бенсона. В семейном доме в Дориене, Коннектикут. Чёртовы республиканцы. Рвут друг другу глотки, а наследство достается либеральному бездельнику, который раструбил на всю Америку о семейной грызне. Сначала в книжке с картинками, потом в статье для Vanity Fair и, наконец, в телешоу. Возвращаюсь к столу. Барри Штейн отбивается от Майла и Форти, осаждающих его с двух сторон. Первому он говорит, что его идеи имеют огромный потенциал, а второго хлопает по плечу и советует еще поработать. А по мне все это глупости, ведь оценить можно только конечный результат, которого пока-то и нет. Майла заказывает смузи из засаи, а Форти — повторить текилу. Рэй поднимает бокал. «За семью?» За успех, за кураж, за форсаж. Рэй и Доти наглядное доказательство того, что счастье можно купить. Опять ты про форсаж. Ворчит форти. Лав смеется Джо, папа без ума от этой саги. Это нормально, если, конечно, он признает, что пятая часть лучше, ведь в ней утверждаются семейные ценности и обличается наша коррумпированная судебная система, которая никуда не годится. хоть и поощряет национальные американские традиции, вроде семейных воскресных обедов и соблюдения законов. Я сегодня в ударе. «В точку, профессор!» — кричит Рэй. Лав ворчит. Она предпочитает небольшие фильмы. Форти уже порядком набрался и цитирует «Большое разочарование», как будто знание классики сможет убедить Барри Штейна в наличии собственных перспективных идей. Рэю неприятно смотреть, как его сын заискивает, и как Барри делает Майло знак, чтобы тот пересел к нему, подальше от пьяного, приставучего Форти. Готов спорить, в такие моменты Рэй жалеет, что они с Дотти вообще завели детей. «Терпеть не могу эту изнанку семейной жизни, мелкие дрязги и склоки. Поэтому, когда Дотти дергает меня за рукав, я отворачиваюсь от неприятной сцены с облегчением». Ты правда прочитал всего Джонатана Франзена? Это поразительно. Мне очень понравились его поправки, но осилить их я так и не смогла. Мы все в нашем киноклубе дико обрадовались, когда вышел фильм. В киноклубе? Да, сначала это был книжный клуб, а потом нам попался роман, что-то про Гаити, не помню, длинный и печальный. И Гаити — это такая глушь. В общем, мы сдались и стали смотреть фильмы. Может быть, если появится человек, который станет нам советовать? Начните с чего-то более жизненного. Со случая портного, например, — говорю я, и с ужасом ловлю себя на мысли, что все еще думаю об Эми, иначе почему бы мне пришла на ум эта чёртова книга? «Эй, профессор!» — наклоняется ко мне Форти. И тут его прерывает официантка. Она просит прощения, что вмешивается в беседу, но у неё для меня срочное сообщение. Я оглядываюсь в поисках лав. Ее нигде нет. Официантка кладет передо мной салфетку. Заказ — Джо Голдберг. Куда? Номер 79. Когда? Немедленно.